С неподъёмной балкой, перегородившей проезд, пришлось изрядно повозиться. Лишь всем вместе навалившись, удалось убрать препятствия с путей. Кто-то из уцелевших встал к рычагам управления. Зафырчал двигатель, состав, струнувшись с места, преодолел несколько изгибов туннеля и вскоре достиг Фрунзенской. Обсуждать нападение не хотелось. Слишком нежданной оказалась встреча с гнильщиками посреди одного из самых безопасных торговых путей питерской подземки. В полном молчании двоим челнокам помогли сгрузить их товары, после чего оставшиеся пассажиры, также не проронив ни слова, расселись по своим местам. Когда комендант станции дал добро на отправку, Из туннельного мрака неожиданно вывалилась широкоплечая фигура костромы. Шатаясь и подволакивая ногу, караванщик медленно брел к обозу. На руках у него покоилось недвижимое тело Фимы. Глаза женщины были закрыты, а крововленный рот навеки застыл в немом крике. Аврора отвернулась, уткнувшись в плечо напарника, и тихо заплакала. Глеб же неотрывно следил за приближением Степана. Бордовое пятно на рубахе, разможённое ухо и изрезанные в кровь руки красноречивее любых слов говорили о том, как тяжело досталось Костроме попытка спасти женщину, не проронив ни слова. Он аккуратно опустил бездыханное тело на металлический настил между сиденьями, накрыл Фиму с головой куском мешковины и согнал челнока с водительского кресла. "Тебе бы в госпиталь", подал голос тот. Костроманя отреагировал привычно, взявшись за рычаг. Сейчас он пребывал в состоянии шока и вряд ли отдавал себе отчет в дальнейших действиях. Набрав ход, состав покатил дальше, без происшествий проскочил московские ворота, но чем ближе подъезжал к электре, тем больше горбился караванщик, постепенно опуская голову. На попытке помочь он лишь глухо рычал и яростно отмахивался. Когда обоз остановился у станционной платформы, Степан вдруг бесшумно завалился на бок распластавшись вдоль борта дрезины, в остекленевших глазах его навсегда застыла горькая боль. Глеб решил увести впечатлительную аврору, пока станционные патрульные убирают трупы и выспрашивают у пассажиров подробности. Как бы ни было паршиво на душе, следовало воспользоваться кратковременной остановкой и кое-кого навестить. Пойдём Познакомлю тебя с моим хорошим другом. Мальчик уверенно направился к Пентагону, крепко сжимая ладошку спутницы. Однако к великому его разочарованию дыма в баре не оказалось. От одного из официантов Глеб услышал довольно странную историю о драке Геннадия Стараном, и пока парень в красках рассказывал детали памятной встречи, В глазах мальчика все больше росло недоумение. А через сутки дым ушел. Сразу после того, как услышал историю про ядерный взрыв и ультиматум, говорил официант доверительным шепотом. Собрал вещички и был таков: куда, чего, никому не сказал. Так-то. Подспудная надежда на то, что с прибытием на Электру все проблемы сами собой разрешатся, лопнула как мыльный пузырь. К терзавшим Глеба вопросам добавились новые, что не добавляло ни душевного равновесия, ни выдержки. Раскисать не давало лишь присутствие Авроры. Не хотелось выглядеть в ее глазах слабоком. Несолоно хлебавший пришлось возвращаться к обозу. Здесь уже кипели споры относительно его дальнейшей судьбы. Желающих прибрать к рукам дармовой транспорт хватало с избытком. Если бы не товары, покоившиеся на резинах, состав вполне мог перекочевать в собственность электросиловцев. Но челнокам удалось убедить местное руководство не препятствовать торговому потоку, да и то лишь пригрозив эмбарго со стороны торгового города. Когда наконец немноголюдная платформа папы осталась позади, И состав остановился возле выхода на Московскую. Глеб вдруг ощутил некоторое волнение, ведь в нескольких шагах за предусмотрительно запертыми створками навесных дверей находился его бывший дом. "Страшно?" спросила Аврора, пытаясь поймать взгляд напарника. Мальчик отрицательно помотал головой, пряча глаза. "Не то, что кому-то" Сейчас и себе признаться было тяжело, что от возможности ступить на плиты родной станции стало вдруг волнительно и как-то грустно, что ли. Слишком много воспоминаний связано с этим местом, плохих и хороших, ностальгических и неприятных, разных одним словом. Когда случалось бегать из больничного бомбоубежища на «Звездную», Он всегда старался миновать московскую незаметно, поскольку не любил вспоминать о деталях того памятного дня, когда стал предметом сделки. Тем временем створка двери отъехала в сторону, и в проеме появился сухонький старичок, с аккуратным струганным вручную костылем. Ну-ка, молодежь, посторонись, не мешаем разгрузке обоза. Заметив робкую улыбку Глеба, суровый дед озадаченно остановился. Тебе весело, малец? А ну-ка я тебя ремнем угощу, чтобы неповадно было над старшими-то насмехаться. Старик засуетился, путаясь в портках, при этом чуб седых волос на голове комично топорщился вверх, развиваясь на туннельном сквозняке. Мальчик невольно заулыбался, во весь рот, от нахлынувших эмоций защипало в глазах. Палыч, остановившись, дед поднял голову, прищурился, всматриваясь: "Глебушка, никак ты!" Мальчик поддался вперед, обняв старика, зарывшись лицом в пахнущую хозяйственным мылом телогрейку. Слезы душили его, мешая говорить, но слова сейчас были лишними. Палыч, потерявший дар речи от волнения, глухо всхлипывал и отечески похлопывал Глеба по затылку. Аврора тихо стояла рядом, не вмешиваясь, и лишь когда старик обратил на нее внимание, еле слышно поздоровалась. Дед Палыч оказался человеком приветливым и энергичным. Несмотря на преклонный возраст, к Глебу он относился как к собственному внуку. Это сразу бросалось в глаза, стоило лишь послушать, с какой теплотой в голосе этот старик обращается к мальчику. С несвойственным его годам энтузиазмом палыч провел подростков по станции, поделился последними новостями, показал недавно выстроенную мастерскую по пошиву обуви. Скромный бизнес сулил колонии хоть и не крупный, но стабильный доход. У Глеба защемило на сердце при виде того самого жилого угла, в котором они вместе с отцом и матерью провели десяток счастливых долгих лет. Кивая знакомым, мальчик продолжал глазеть по сторонам, и каждая новая деталь обстановки пробуждала в памяти калейдоскоп воспоминаний. Так и живем!» — Палыч протяжно вздохнул, потирая натруженную поясницу, затем продолжил, пряча глаза: "Ты бы зашел, что ли, к Никанору, а то неровён час так и помрёт с грехом на душе". Глеб вскинулся, тревожно глядя на старика. Как помрет? Что произошло? «Пойдем, сам увидишь. Палоч засеменил к медицинскому блоку. Прошагав мимо пары пустых больничных коек в дальнюю часть помещения, откинул трепичную занавеску и сделал приглашающий жест, оставив Аврору дожидаться снаружи, мальчик шагнул в палату. Там, закутанный в несколько ветхих одеял, лежал начальник станции. Мертвенная бледность на осунувшемся лице, сохшие в трещинах губы, дикий блуждающий взгляд, красноречиво говорящий о тяжких физических муках. Грудь вздымается мелко и часто, дыхание прерывистое, на грани слышимости. Никанор выглядел очень плохо. Не надо быть медиком, чтобы понять дни его сочтены. Глеб приблизился к изголовью койки, заметив посетителя, больной слегка повернул голову. Взгляд подернутых поволокой глаз приобрел осмысленное выражение. Глеб, ты что ли? Голос, сиплый с придыханием, ничем не напоминал привычный громогласный рык прежнего Никанора хваткого и оборотистого начальника московской. Казалось, еще немного, и душа этого немощного больного выпорхнет наружу и стает вместе с воздухом, исторгаемым натруженными легкими. Лицо мужчины исказило грима сострадания, В глазах стояли слезы. ты прости меня Глеб, что сторговал тебя тогда сам не знаю как так бес попутал прости христом богом прошу Никанор закашлялся, забился в спазмах. Мальчик сжал пугающий холодную руку больного, закивал часто. Конечно, дядя Никанор, конечно. Вы только не волнуйтесь. Я не сержусь, честно. Подскочившая медсестра оттеснила Глеба в сторону, захлопотав возле пациента. Палыч мягко, но требовательно увлек мальчика к выходу. Обернувшись, Глеб поймал исполненный благодарности взгляд и слабую улыбку на измождённом лице. Потом занавеска опустилась и контакт оборвался. Выйдя в коридор, мальчик прислонился к жестяной стене. Его трясло от пережитого. Что с ним? "Болотные дьяволы покусали", ответил старик, вытаскивая самокрутку. "Мошка такая, москит. Врачи руками разводят, говорят, заражение сильное, или как ее, анафилаксия. С подобным еще не сталкивались. Считай, списали уже человека из кулапы хреновой". Глеб вскочил судорожно, засунув руку в карман. Пузырек покоился на своем месте в горле вдруг пересохло голова закружилась от панически мечущихся мыслей что это невероятное стечение обстоятельств или очередная ирония судьбы ставящей перед жестоким выбором без права на ошибку после всех тех испытаний которые пришлось преодолеть размышления о том чтобы отдать лекарство никонору казались кощунственными Тем более начальник московской явно при смерти, гарантий положительного результата никаких. И уж без сомнений Таран заслуживает исцеление гораздо больше, нежели хитрый и бездушный карьерист Никанор. С другой стороны, наемник все это время вполне успешно справлялся со своим недугом и вполне мог бы потерпеть еще, пока не удастся выцыганить у владлена новую порцию лекарства. Вот только приступы в последнее время участились и с каждым разом становились все жестче. Рисковать здоровьем нареченного отца мальчик не желал. Кто? Кто ты для него? А кто накручивал себя Глеб? Товар! Просто негодный товар, который можно выгодно обменять на кусок свинины. Так о чем ты думаешь? Какого лешего еще сомневаешься? Из медицинского блока донеслась ругань врача. Какие-то склянки, просыпавшись, зазвенели по полу. Вскрикнула медсестра. Отбросив сомнения, мальчик решительно вытащил сверток с пузырьком и рванул обратно в палату. Палыч попытался было преградить дорогу, но Глеб шарахнулся в сторону, чуть не сбив старика с ног. Стена поворот, еще стена, занавеска на входе, мальчик ворвался внутрь, сжимая снадобье в кулаке. "Лекарство, дайте ему!" ле...» Медсестра стояла у изголовья, склонив голову. Долговязый врач в очках держал пациента за запястье, пытаясь нащупать пульс. Затем отпустил руку и медленно провел ладонью по лицу Никанора, закрыв веки. Бросив взгляд на Глеба, помотал головой и накрыл труп простыней. Все, что было потом, мальчик помнил смутно. Палыч долго отпаивал его грибным чаем, пытаясь утешить и хоть немного взбодрить. Аврора участливо сидела рядышком с Глебом и просто молчала, понимая, что боль переживаний не заглушить никакими словами. Ее надо пережить самому, прочувствовать и отпустить. Старик же придерживался другого мнения, болтая без умолку про урожай, про торговлю, про новые тарифы на свет, про телефонную связь аж с Приморским альянсом, что недавно провели мазуты. Говорил он и про местных жителей, в основном сплетничал. Глеб слушал вполуха, из головы не шла предсмертная улыбка Никанора. И лишь когда речь зашла о бывших товарищах по играм, вспомнил вдруг про соседскую девчонку, хромоножку Нату, которую от чего-то так и не встретил на платформе Московской. Так ты не знаешь, Палыч сник постарчески поджав дрожащие губы. Они с матерью были в первой партии колонистов, что на остров переправились. Нет ее больше выходит. Судьба такая. Глеб молчал, переживая очередной удар. За что ему все это? Разве мог он представить, что вполне безобидное и светлое желание отыскать землю обетованную – обернется страшной трагедией испепелившей в ядерном огне столько ни в чем не повинных жизней. И когда пришло осознание причастности к гибели многих сотен людей, сознание его сковал ужас.